Глава первая. Поскольку второй водитель, которым по пути в эту сторону был геройски погибший по духу, отсутствовал, Васюта предложил, чтобы теперь с ним в кабине ехала Олюшка. Но лом замотал головой. «Нет, теперь ты меня обучать станешь. Олюшка потом с другими осицами будет иными делами заниматься. А водителей всегда должно быть двое». «Но ведь Зан тоже умеет водить», — попытался возразить Васюта. а вот Зану Возможно, придется иногда оставаться в Романове. Там у него тоже дел хватает. Веришь? — Парень дело говорит, — кивнул бывший полковник. — Мог бы и я подвязаться, но я старый уже. На меня полагаться в таком ответственном деле не стоит. Сегодня жив, а завтра помер. — Да все мы можем того этого. Завтра. Пробубнил, уже явно сдаваясь Васюта. И вскинулся. — Пусть с нами тогда и медок в кабине едет. Все веселей. — Хорошо бы, — кивнул взломщик, — ведь его только я понимаю, а он может опасность учуять быстрее всех нас. — Кроме меня, — возразил Зан. — Так ведь ты все равно впереди вездехода побежишь, пока по лесу едем, — сказал Лом. — но вот не знаю. Может, метку тоже лучше с тобой быть. Того же зверя он, думаю, все-таки лучше тебя унюхает. — Звери для вас не опасны. Вы же в вездеходе, — логично заметил Кибер. — Для меня тем более. И направление я теперь тоже без него знаю. Так что пусть едет с вами, набирается сил, пока есть возможность». В итоге все с высказанными соображениями согласились, но Васюта попросил пару минут, чтобы хоть чуточку побыть с Олюшкой наедине перед дальней дорогой. Стоило влюбленному отойти шагов на десять от вездехода, как в Васютиной голове, продолжая связанные с отбытием Капона мысли и чувства, будто сами собой родились стихотворные строчки, причем на сей раз не несадюшные. Прошлое толстым накрылось азадом, но ведь любимая вот она, рядом, так что давай, сочинитель, не кисни, Олюшка даст новый смысл твоей жизни. Примечание. Здесь и далее стихи автора, кроме стихотворения, помеченного отдельно. Конец примечания. Васюта поморщился. Лучше бы было, конечно, заменить «Олюшка даст» на «Оля придаст», но он прекрасно помнил, как не терпела любимая иного к ней обращения, кроме как «Олюшка». К тому же, и в этом неприлично двусмысленном понимании, фраза внушала ему весьма желанные надежды. И Олюшка, хоть он и не зачитал сочиненного вслух, казалось, подслушала его мысли. «Не жалеешь, что не ушел с Капоном?» В голосе любимой... Васюта почувствовал напряжение, поэтому не замедлил с ответом. «Ясен пень, нет, ты же со мной!» И попытался приобнять Олюшку. Но та шлепнула сочинителя по руке и сбросила ее с плеча. «Там тоже есть я!» «Там не ты! Там совсем другая Олюш... Нет, там вообще даже не Олюшка, а...» «Пусть не Олюшка!» — перебила его осица. — Пусть, не знаю, Оленька, но ведь по твоей милости теперь у нее никогда не будет Васюты. — Не будет Васюты, будет кто-нибудь другой, какой-нибудь Максюта, может, он еще в сто раз лучше меня. — Почему Максюта? — нахмурилась Олюшка. — Ну не Максюта, просто Макс, я же это так сказал, образно. — Нет, почему ты так уверен, что у меня, в смысле у нее кто-то обязательно будет? — Потому что такая замечательная девушка не должна быть одна. Вновь попытался обнять любимую, сочинитель, и опять получил по рукам. — Так значит, она для тебя замечательная? — Да не она, а ты! — взмолился Васюта. — Ну ясен же, пень! — Эй ты, замечательный пень! — рыкнул подошедший к ним ближе лом. — Вездеход, кто за тебя поведет? Медок? Ехать пора, веришь? — Действительно, — кивнул стоявший вместе с кибером и псом возле борта простора Силадан. — Не стоит время терять. — Потом наворкуетесь, когда до Мурманска доедем. — До Романова на Мурмане, — педантично поправил Зан. Васюта открыл дверцу и стал взбираться на водительское место. Но лом его остановил. — А давай-ка я сюда сяду, а ты мне будешь подсказывать, что и как делать, иначе как я научусь? — Чего тогда и ворчал, кто вездеход поведет, — заворчал в свою очередь Васюта. — И вообще, может, сначала хотя бы посмотришь, как это делаю я? Или ты механику, как и электронику, насквозь видишь?» «Механику я не вижу. Но я ведь не совсем деревянный. Сам-то принцип знаю. Мне главное потренироваться. А здесь не дорога. В кювет не съеду. Как раз для практики хорошо. Веришь?» «А если в дерево въедешь? Зачем мне в него въезжать? Не так уж густо они тут и растут. Чай не тайга. И потом, здесь же особо не разгонишься». Даже если слегка и зацеплю какую березку-осинку, нашему железному коню это не навредит. Вездеход на то и вездеход, чтобы препятствия преодолевать. Типа танки грязи не боятся, — недовольно буркнул Васюта, но все же спустился на землю, уступив взломщику место. Только смотри, если не осинку, а сосну цепанешь, то вездеход-то может и не повредиться, зато повредимся мы. Инерцию никто еще не отменял. «Я буду предельно аккуратен», — забрался в кабину Лом. «И потом, ты-то тут для чего? Ты ведь мой инструктор, вот и будешь подсказывать, если что». «Но когда выйдем на дорогу, поменяемся», — поставил условие Васюта. «А то знаю я тебя. Разгонишься на всю катушку, тогда точно в кювет улетим». В конце концов он уселся на пассажирское сиденье, а возле его ног пристроился медок. Олюшка полезла в кузов, а Кибер пока замер на месте, готовый бежать впереди, когда вездеход тронется. «Ты бы хоть девушке помог, истукан железный!» — крикнул ему Васюта. «Пусть только попробуют, я ему так тогда помогу, что пара-тройки датчиков точно не досчитается!» Тут же отреагировала Осица. «И ты тоже, будь осторожней с такими советами!» «Ладно тебе», — вздохнул Васюта, — «я же за тебя беспокоюсь!» К Олюшке подошел Силадан и протянул руку. «Надеюсь, от моей помощи не откажешься? Или я тоже могу чего-нибудь недосчитаться?» «Детей и стариков не калечу», — буркнула Осица и тут же тряхнула головой. «Прости, Силадан, не хотела обидеть. Но помогать мне не нужно, я-то еще не старуха». Бывший полковник растерянно моргнул, а Олюшка быстро юркнула в кузов. Пожав плечами, за ней последовал и Силадан. «Кстати, когда поедем?» — крикнул им Васюта. «Держитесь за что-нибудь, а то у нас водитель...» «Водитель у нас, по крайней мере, давно сидит на месте», — перебил его лом. «И ждет от инструктора команды начинать движение. А тот не мычит, не телится. То есть как раз мычит, да только не по делу». «Ладно, деловой, трогай давай», — отмахнулся Васюта и покрепче вцепился в поручень. Взломщик тронулся с ощутимым рывком, но двигатель не заглох. Вездеход медленно двинулся вперед, тоже рывками, но уже не такими резкими, слегка виляя какое-то время вправо-влево, пока лом привыкал к рычагам управления и педалям. Но освоился он на удивление быстро, словно и впрямь прочитал механику гусеничной машины, как он с помощью своей сверхспособности делал это с электронными устройствами. Зан поначалу оборачивался, но когда понял, что вездеход за ним не отстает, прибавил шагу, а потом и вовсе побежал неспешной трусцой. Но так продолжалось недолго. Лом стал вдруг круто забирать влево, весьма ловко маневрируя при этом меж деревьев, а потом и вовсе поехал в противоположном направлении. Причем Васюта на это никак не отреагировал, словно так и было нужно. Зато отреагировал медок, заподозрив неладное, тем более и Зана перед ними больше не было видно. Сначала он недоуменно заскулил, уставившись на взломщика, Потом пару раз гавкнул, а когда понял, что на это оба напарника не обращают внимания, залаял во весь голос. «Молчи! Это громко! Плохо!» — проговорил Лом, глядя перед собой немигающим взглядом. Пес залаял еще громче и дернулся к водителю, но его придержал Васюта. «Сиди! Спокойно! Все в порядке! Все нормально!» Но теперь Медок окончательно уверился, что все как раз совсем ненормально. Даже голоса обоих друзей сделались странными, безэмоционально тягучими, а произносимые ими слова и фразы стали походить на механическую речь. Пес все же вырвался из-под руки Васюты и сунул лапу к лежащей на рычаге ладони взломщика. — Ты мешаешь, — не повернув головы, будто во сне произнес лом. — Не мешай, управляю. Медок все же дотянулся до его руки и положил на ладонь лапу. На застывшем лице взломщика слегка сдвинулись брови. Он определенно услышал, что сказал ему пес, поскольку ответил с той же механически тягучей интонацией. «Мы едем правильно. Нам надо туда». А потом его будто заклинило. «Нам надо туда. Нам надо туда. Нам надо туда». Тогда медок развернулся и через колени Васюты метнулся к дверце. Он стал бить лапой по ручке, пытаясь ее подцепить, Затем попробовал сделать это зубами, однако у пса ничего не вышло. Ни лом, не Васюта на него по-прежнему не смотрели, но взломщик проговорил. — Да, ему лучше уйти. Он мешает. Открой ему. Васюта взялся за ручку и открыл дверцу. Медок тут же выпрыгнул наружу, благо скорость вездехода была не особо большой. Он помчал назад и сразу увидел бегущего навстречу Зана. Кибер размахивал руками и кричал «Куда вы? Куда? Вы не в ту сторону едете! Поворачивайте!» Медок, вспоминая условные виды лая, которые они оговорили ранее с Кибером, попытался объяснить тому, что случилось. «Я и так вижу, что он свернул не туда», — поравнявшись с псом, ответил, расшифровав услышанное Зан. «Но зачем он туда поехал? Водила недоделанный! А васю куда смотрит? Он-то почему не вмешивается?» Медок, который бежал теперь рядом с Кибером, попытался ответить на это новыми порциями кодированного лая. «Сидят как дерево?» — приспросил Зан. «Говорят, как спят?» Тут он аж подпрыгнул на бегу. «Так это же...» — и рванул вперед так, что в воздухе свистнуло, пес даже не сделал попытки за ним угнаться. Зан быстро догнал простор, с ходу вскочил на подножку, рывком распахнул водительскую дверцу, выдернул из вездехода лома и отбросил в сторону, мгновенно, конечно же, рассчитав, чтобы тот при этом не впечатался в дерево. Затем кибер сел на его место, схватился за рычаги, развернул вездеход и погнал его назад. Лишь вернувшись к точке старта, он затормозил и выключил двигатель. Выскочил наружу и помчался за ломом. Вскоре он притащил на себя взломщика и поставил живого и невредимого на ноги. К этому времени из кузова уже выбрались Олюшка с Силаданом. И тот, и другая трясли головами, будто пытаясь избавиться от сонной одури. «Что это было?» — еще не совсем очухавшись, уставился на спутника в Силадан. «Мы куда-то не туда поехали», — виновато потупил голову тоже не вполне пришедший в себя Васюта. Сердито залаял медок. «Вот-вот», — пробурчал Зан, который обычно хладнокровный, — сейчас больше походил на растерженного человека, чем на кибера. Они не просто не туда, они в Аказию заехали. Примечание. Аказиями в реальности помутнения называют аномалии. Конец примечания. А должны были ехать за мной. Я именно для этого впереди и бегу, чтобы безопасный путь показывать. Васюта вдруг хмыкнул, задумчиво закатил ненадолго глаза и выдал, виновато перед этим хохотнув. Девочка Маша на стройке играла, мама за это ее отругала. И, убегая от маминых рук, Маша влетела в разверзнутый люк. «Не знаю, кто из вас большая Маша», — жутко вращая глазами, просипел Кибер, «но я сейчас на вас обоих разверзнусь. На минуту нельзя без присмотра оставить, куда-нибудь да влетите. мы «Мы-то здесь при синхронным дуэтом возмутились Лом с Васютой. «Это же Аказия!» Впрочем, про Аказию сказал только взломщик, сочинитель использовал слово «аномалия». «Так тихо!» — выставив руки, прикрикнула Олюшка. «Это и правда было похоже на Аказию. Я даже знаю, на какую именно». «Ты имеешь в виду мозгоедов с их розовым туманом?» — нахмурился Лом. «Но ведь сейчас никакого тумана не было». «Вы могли его просто не заметить из-за деревьев. Или он откуда-нибудь сбоку накатил. Вы ведь только вперед смотрели» а нам из кузова тем более ничего видно не было». «Это не мозгоеды», — снова став хладнокровно спокойным, сказал Кибер. «Розовый туман ранее воздействовал и на мои интеллектуальные блоки, а сейчас я ничего такого не чувствовал». Залаял Медок. «Вот», — кивнул Зан, — «Медок говорит, что тоже не чувствовал». «И очень хорошо, что не чувствовал», — посмотрел на мохнатого друга Васюта. «Только благодаря ему мы и спаслись». Кто знает, куда бы нас эта гипнотическая гадость затащила. Я бы вас в любом случае догнал и вернул, не промедлил с уточнением кибер, но, уловив на себе сразу несколько укоризненных взглядов, добавил. Хотя Медок, конечно же, большой молодец, но наша с ним невосприимчивость к данной оказии говорит о том, что это был не розовый туман, и вообще никакой не туман, а нечто иное, воздействующее лишь на человеческий разум. какая то «Еще неизведанная Аказия!» «Можно сказать, что уже изведанная», — вставил свое слово бывший полковник. «У нее ведь теперь даже название есть». Все посмотрели на него с изумлением. «Ну как же?» — развел руками Силадан. «Разверзнутый люк!»